Глава двенадцатая «Хм, и все же нет», — в пятый раз отказала мадам Клод, у которой, может, и был самый лучший салон одежды в Лимберском районе, но модный в этом сезоне розовый цвет, преобладающий в каждом ее наряде, меня уже начал раздражать, и я повторила свое требование — кремовое, голубое или зеленое, и приталенное, без оборок и кружев. «Мадемуазель Кэтрин, в моем салоне только модные в этом сезоне фасоны», Обиженно, с заметным высокомерием ответила особо с длинным крючковатым носом, с бледной напудренной кожей на лице и черной мушкой над верхней губой. Женщину с самого начала тяготила наша встреча в домике садовника. Это было заметно по презрительно сжатым тонким ярко накрашенным губам и надменному взгляду. А еще мадам упрямо не доставала из с таким трудом доставленного в дом сундука остальные наряды. Желание послать дамочку куда подальше было неимоверным, но я сама виновата, что затянула с этим вопросом. Сразу после завтрака я отправилась в особняк Марлоу проверить, как начались работы. Однако молодой мадмуазель не по статусу заниматься непотребным делом, и месье Оуэн благополучно и без особого сопротивления с моей стороны выпер меня из собственного дома где уже с раннего утра словно муравьишки трудились нанятые дворецким работники. И чтобы зря времени не терять, я отправилась в банк, и спустя час беседы с приветливым молодым клерком успешно погасила часть долга, а также договорилась о рассрочке остальных платежей. Мало того, любезный и очень симпатичный сотрудник банка, немного заикаясь от стеснения, пообещал помочь разобраться с поставщиком электроэнергии и обязался поручиться за меня как за платежеспособного клиента. После банка я отправилась на поиск лавки с косметикой, адрес которой с трудом вспомнил мсье Оуэн. Там я пробыла недолго, выбор оказался очень скудный и в большей степени опасный для здоровья. Хозяйка лавки не знала о продаваемых продуктах совершенно ничего, а после моих настойчивых расспросов вообще стала смотреть на меня недобрым взглядом, и мне пришлось быстро ретироваться. Затем на моем пути повстречалась аптека, и там я проболтала с мсье Этаном, словоохотливым старичком, больше двух часов, узнав много нужного для своего дела. Мне даже удалось выпросить координаты прямых поставщиков масел и трав, дав слово, что ни за что не расскажу о них мадам Дипси, заклятой конкурентке мсье Этана. И только подходя к особняку, Увидев подъезжающую к воротам карету, я вспомнила о чае в компании некой мадам Патриции Берч, и теперь у меня совсем не осталось времени, чтобы перебирать портних, и придется работать с тем, кто есть. Мадам Клод, мне вас рекомендовали как самого лучшего модельера в Грейтауне. Модельер, что, несмотря на моду, умело подбирает для своих клиентов подходящий наряд, тонко чувствует цвета, ткань... И знает, как подчеркнуть достоинство своего заказчика, заговорила я, добавив в голос немного патоки и притворного восхищения. Я только что прибыла в Грейтаун. Сейчас в особняке Марлоу в ускоренном режиме ведется ремонт. Мебель, обои и светильники я заказала из Франбергии. Ковры везут из Кибалана, а фарфор доставят из Кастелии. Буквально через месяц на прием по случаю моего возвращения будут приглашены все сливки высшего общества Вердания и даже сам герцог Бердский. Наверняка вы его знаете. Я так точно нет. Это имя пришло мне только что в голову. Конечно, тут же заверила меня мадам Клод, выпетив от гордости свою впалую грудь и задрав нос так, что ее затылок теперь тянулся не к потолку, а к двери. Мсье Берцкий очень уважаемый человек. Именно поэтому мне бы хотелось предстать перед ним в лучшем наряде от мадам Клод. Хм, засомневалась портниха, вновь скептически оглядев домик садовника. Пришлось поторопить ее с положительным для меня решением. Сегодня на послеобеденном чае у мадам Патриции Берч я непременно сообщу, что прекрасное и изысканное платье на мне от лучшего модельера вердания Мадам Клод. «Чай у мадам Патриции Берч?» В полголоса, будто размышляя, протянула портниха, наконец покосившись на сундук. «Герцогиня не любит чрезмерно блеклые цвета и излишества в крое. Думаю, я смогу вам подобрать подходящий наряд. Я не сомневалась в вашем профессионализме», — проговорила я, с трудом сдерживая торжествующую улыбку. С нескрываемым предвкушением, наблюдая, как две молоденькие девушки-помощницы достают из сундука приталенное с чуть расклешенными рукавами платье цвета Марсала. — Оно будет вам немного велико в талии, но мои девочки устранят это досадное недоразумение в течение часа, — с торжествующей улыбкой проговорила мадам Клод, довольная произведенным эффектом. — Оно чудесно! — восторженно выдохнула я, подыгрывая женщине. Хотя, признаться, платье и правда было отличным. «К нему подойдет нитка жемчуга или бриллианты», — вдруг произнесла мадам Клод, вперившись в меня пристальным взглядом, продолжая меня экзаменовать, достойна ли я носить ее одежду. Я же, мысленно похвалив себя за предусмотрительность, подошла к тахте, возле которой стоял мой дорожный чемодан, и, прикрыв спиной свои действия, потянула за веревочку и вытащила из небольшого отверстия в подкладе нитку жемчуга — единственное украшение, что я взяла с собой. — Уверена, это подойдет, — произнесла, прикладывая к груди перламутровую нить, и только после этого, заносчивая мадам, подала незаметный знак девочкам, которые, будто два воробушка, вспорхнув с места, залетали вокруг меня. Спустя оговоренный час платье было готово. Едва сдерживая зубовный скрежет, заплатила за него сумму, равную годовой задолженности по налогам за особняк. Я проводила мадам Клод до ворот и, заверив, на мой взгляд, чрезмерно высокомерную особу в том, что я обязательно сообщу мадам Патриции, в чьем наряде прибыла на чай, вскоре практически бежала к домику садовника, понимая, что каждая минута промедления чревата нехорошими последствиями. Но мои опасения были напрасны. Платье было надето быстро, застежки просты и не потребовали усилий. Копну непослушных густых волос удалось укротить в течение десяти минут, а макияж мне не требовался. Так что спустя еще полчаса я устраивалась в кэп, вызванный с Оуэном. Так как, опять же, если верить его словам, произнесенным назидательным тоном, идти, пусть и всего мимо трех домов, было не по статусу мадемуазель Марлоу. Я, подав знак извозчику, вскоре смотрела в окно на проплывающие деревья, невысокие заборы, увитые девичьим виноградом, и небольшие особняки, думая о том, что ожидает меня на этом странном чаепитии и как меня встретит влиятельная в высших кругах мадам Патриция Берч.